Неполярные соединения. Между тем, огромное количество химических соединений не являются полярными и не проводят, находясь в жидком виде, электрического тока, как электролиты. Эти соединения модель кубического атома описывает с помощью соответствующей перестановки и перераспределения электронов, расположенных на внешних оболочках, двух или более атомов, или групп атомов, которые объединяются таким экономным образом, чтобы заселить все вакантные углы соответствующих октетов, получающиеся в результате остовы в этом случае связаны воедино. Такие соединения, их называют неполярными, делятся на два класса, хотя в некоторых очень интересных соединениях в одной и той же молекуле могут присутствовать одновременно полярные и неполярные связи, причем часто это порождает относительно редкое свойство, состоящее в том, что неорганические солеподобные соединения способны легко соединяться с органическими. Так, двух Иодистый ртуть гергентум йод-2 образует жидкие комплексы с органическими растворителями, например, с эфиром, потому что ее кристаллическая пространственная решетка составлена из слоев ионов ртути гергентум с двумя положительными зарядами, разделенных двумя смежными слоями ионов иода йод с отрицательным зарядом. Связь между последними неполярная и принадлежит типу, к описанию которого мы теперь переходим. Двухатомные газы являются простейшими из возможных примеров, а в качестве типичного для них можно взять фтор. Фтор-2. В результате соединения двух атомов фтора ребрами октетов Вакантный угол каждого октета заселяется электроном другого октета. Таким образом, каждый атом в молекуле фтора совместно с другим атомом владеет электронной парой. Чтобы проще себе это представить, можно обозначить необобщенные электроны точками, а обобщенные крестиками. Тогда объединение двух атомов фтора запишется так. Атом фтора с количеством электронов на внешнем электронном уровне равном 7 спаривается с другим атомом фтора, образуя устойчивую молекулу, где количество электронов равняется 14. Однако таким способом можно изобразить только одинарные связи, вроде фтор-фтор. Двойные связи, как О-О, можно считать результатом присоединения двух Кубов гранями друг к другу, но тройные связи типа N, N уже нельзя представить в рамках данной модели. Мысль о том, что одинарная химическая связь может быть обусловлена электронной парой, в момент ее высказывания звучала довольно неожиданно, но затем она доказала свое фундаментальное значение для химии, однако фигурирующую здесь электронную пару нельзя смешивать с более поздней и имеющей даже более фундаментальное значение электронной парой, которая связана с распадом фотона на позитрон и электрон и возникновением фотона в результате их рекомбинации. По этой причине последнюю пару, чтобы отличить ее от электронной, связанной с неполярными химическими соединениями, мы будем называть электронно-позитронной пары.